Событие 25. Бог согласился говорить с жителем города. Бога видели на западной улице в тоннеле с хлыстами, и он остался цел. Кто бы сомневался. Когда Бог входил в тоннель, неподалеку собралась кучка людей. Все они надеялись, что его там порубят, как и всех. Люди посмеивались, а один крикнул в спину Богу, что его там ждет сюрприз. И тому шутнику сразу двинули в морду, чтобы он заткнулся. Был там и Егор Никишин. Он стоял к тоннелю ближе всех и видел, что Бог зашел туда не сразу, а постоял недолго у входа. В тоннеле валялись кости, разбитые черепа, обрывки одежды, разлагающиеся и иммунифицированные тела. Когда через тоннель пролетал ветер, то выносил с собой такой смрад, что глотать было больно. Прямо из центра тоннеля, растрескав каменные плиты, во все стороны торчали длинные черные прутья. Были они толстые у основания и тонкие, как игла на концах. Их называли хлысты или петли. Никто не знал, что это – растения или животные. В тоннеле устраивали казни. Туда вынуждали ходить приговоренных к смерти. Обычно хлысты были неподвижны, но когда человек заходил в тоннель и делал пару шагов, они рубили его на куски, обезглавливали, рассекали надвое, натрое вдоль и поперек в мгновение ока. Вот стоял человек, а в следующий миг по тоннелю раскиданы его руки и ноги. Случалось, что из тоннеля вылетали части тел. Когда казнили Грушева, втолкали его туда, грозя пистолетами. Голова его сиганула из тоннеля и укатилась неизвестно куда. Хлысты двигались так быстро, что их нельзя было увидеть. Они рвали воздух с шумом, похожим на ракетные залпы. А когда человек был растерзан, хлысты падали и висели дугами, будто и не двигались с места. Даже кровь с них не капала. Был слух, что холосты питались мухами. Их в тоннеле было много. Говорят, кто-то сидел перед тоннелем с биноклем и видел, как мухи садятся на черные стебли и тонут в них, будто камешки в темной воде. Это могло быть правдой. Десятиметровый тоннель, что проходил сквозь жилой дом, считался самым опасным местом в городе. Неужели бог об этом не знал? Но вел он себя так, будто видит хлысты в первый раз. Когда он подошел к тоннелю, черные прутья дрогнули и издали звук, похожий на гремучую змею. Так говорил Егор Никишин, который стоял ближе всех. Егор здорово пил. За годы, приведенные в городе, он пристрастился к борделевскому ликеру. Но ему можно было верить. Бог долго стоял у входа, присматривался, вертел головой. Было ему интересно, что это за существо. А потом он вошел. Медленно шагал, переступая через кости и зловонные останки. Холосты вытянулись к потолку. Они не тронули Бога. Они шевелились, но не нападали. Не стигали, а только выпрямлялись и провисали. Холосты будто не хотели, чтобы Бог прикасался к ним. Но он все равно тронул один из прутьев, потом посмотрел на свою руку и вышел из тоннеля. Целый вышел. Никто не мог поверить своим глазам. Все остались стоять, и только Никишин пошел за ним следом. Он уже несколько дней преследовал его и научился себя вести, чтобы Бог не заставил его замирать. Держался на безопасном расстоянии. «Поговори со мной!» — просил Егор Никишин. «Мы имеем право знать! Мы должны знать!» Бог не обращал внимания на Егора, если тот не подходил слишком близко и не пытался с ним заговорить слишком часто. Но к концу четвертого дня Бог обернулся к Никишину и, тяжело вздохнув, спросил. «Что ты за мной ходишь? Что тебе надо?» Никишин вдруг почувствовал себя грязным, заросшим и страшным. Еще и разжирел в последние пару лет. Совсем себя запустил. «Почему ты не хочешь говорить с нами?» Егор не придумал ничего лучше, чем спросить это. «Мне до вас нет дела», — устало ответил Бог. «Перестань за мной ходить, а то я тебя убью». «У меня есть к тебе вопросы!» — кричал Никишин. «У всех нас есть вопросы к тебе, мы имеем право знать!» Был вечер, и фонари еще светили тускло. Освещение в городе всегда загоралось постепенно, чем темнее, тем ярче. А в ту минуту свет еле теплился, и все вокруг казалось черно серым «Хорошо, я поговорю с тобой», — сказал бог, не оборачиваясь и не сбавляя шага. «Только бы ты потом не пожалел». Егор Никишин не ожидал такого и больше ничего не мог сказать. Может, он и не хотел, чтобы Бог с ним говорил, а только надеялся, что он его пристрелит? Никишин забыл, о чем хотел спрашивать Бога, так как был потрясен его согласием. «Идем, идем со мной», — звал Бог и шел вниз по улицам мимо окраинных брошенных домов туда, где город граничил с пустыней. Никишин подумал, что сперва бы ему побриться и принять душ, Не мог же он предстать перед Богом в таком жутком виде.